Глава первая. Тысячелетия назад, пытаясь обойтись без сна, Властители использовали наркотики, электронику, гипнотизм и различные виды психотехники. Днями и ночами в течение долгих месяцев их тела оставались бодрыми и энергичными, а глаза не затуманенными дремотой. Но сознание со временем начинало разрушаться, возникали галлюцинации, безграничный гнев и беспричинное чувство обреченности. Некоторые в конце концов сходили с ума, и их приходилось убивать или лишать свободы. И тогда властители поняли, что сон необходим даже им, создателям вселенных и обладателям науки, стоящим лишь ступенью ниже богов. Бессознательная часть ума, лишённая общения со спящим сознанием, в з б у н т о в а л а с ь И ее оружием стало безумие, которое опрокидывало все опоры разума. Поэтому властители вновь начали спать и видеть сны. Спал и Роберт Вольф, некогда известный как Джадавин, владыка многоярусной планеты, напоминающей по конструкции вавилонскую башню. Ему снилось, что в окно спальни медленно вплыла шестиконечная звезда. Вращаясь, она повисла в воздухе над кроватью у самых его ног. т о был Пандугалус, один из символов древней религии, в которую властители больше не верили. Вольф, привыкший думать в основном по-английски, назвал бы ее Гексакулумом. Центр шестигранной звезды казался раскалённым до бела, грани вспыхивали разными цветами: алым, оранжевым, лазурным. п у р п у р н ы м черным и желтым. Гексакулум пульсировал, как солнечное ядро, бронзая Роберта лучами, которые проникали сквозь веки. Сияние царапало кожу, так домашний кот, вытянув лапу и слегка выпустив когти, настойчиво будет заснувшего хозяина. Что тебе нужно? – спросил Вольф, понимая, что это всего лишь сон. Гексакулум источал опасность. И даже тени между лучами выглядели густыми и зловещими. Вольф знал, что Гексакулу мог послать только его отец Урезен, которого он не видел две тысячи лет. Джадавин. Голос сплетался из безмолвия, и слова создавались шестью лучами, которые тревожно изгибались, свертывались в кольца и извивались как огненные змеи. Они превращались в буквы древнего алфавита первоначальной и почти утраченной письменности властителей. Вольф видел их сияние, но смысл воспринимал не глазами, а через голос, который звучал внутри его сознания. И казалось, что цветные лучи проникали в самый центр мозга, воскрешая давно забытую речь. Слова возникали из такой глубины. что буквально сотрясали сущность Вольфа, приводя ее в смятение и угрожая изломать в кошмарные фигуры, которые могли веками сохранять свою форму. п р о с н и с ь Джадавин, в о з в а л голос отца. При этих словах Вольф понял, что л у ч е н о с н ы й гексакулум существует не только во сне, но и в реальности. Он открыл глаза и удивленно осмотрел свод потолка, озаренный мягким струящимся светом с красными, черными, желтыми и зелеными прожилками. Роберт протянул левую руку к Хрисииде и обнаружил, что жены в постели нет. Он сел, посмотрел по сторонам и, не увидев ее в комнате, кромко позвал Хрисида. И тут он заметил сверкающий предмет. который пульсируя шестью лучами висел в шести футах над краем его кровати, и из него, но уже не в пламени, а в звуке, донесся голос отца: "Джадавин, сын мой, враг мой, нещи малышку, которую ты удостоил чести быть твоей супругой. Она исчезла и больше не вернется." Вольф спрыгнул с постели. Как этот предмет мог проникнуть во дворец, который он считал неприступной крепостью? Задолго до того, как посторонний предмет достиг бы спальни в центре замка, р о б е р т а разбудили бы тревожные гудки, во всем огромном здании захлопнулись бы массивные двери, включились лазерные лучи, готовые искрошить пришельцев в куски, пришли бы в действие сотни других ловушек. Гексакулум должны были разбить вдребезги, рассечь, утопить, сжечь, взорвать и раздавить. Но ни один огонек не светился на огромной противоположной стене, которая на первый взгляд могла показаться причудливой декорацией, а на самом деле представляла собой панель сигнализации, отображавшей состояние охранных рубежей замка. Она т у с к л о мерцала, и это означало, что в миллионе ближайших миль нет ни одного н е з в а н о г о гостя. Он услышал смех отца. Неужели ты думал, что твоя ничтожная защита может удержать Владыку Властителей? – прокричал Урезен. Я мог бы сейчас убить тебя прямо там, где ты стоишь, мой изумленный, бледный, дрожащий, покрытый потом Джадавин. Хрисида! Снова закричал Вольф. Она уже далеко. Твоя постель и вселенная не уберегли ее. Бедняжку забрали так быстро и бесшумно, как ворк р а д е т драгоценный камень. Что ты хочешь от меня, отец? спросил Вольф. Я хочу, чтобы ты последовал за ней. п о п р о б у й вернуть ее. Вольф взревел, вскочил на кровать и через спинку прыгнул на г и к с а к у л у м н а м и г он забыл об осторожности и доводах разума, которые говорили ему, что объект может оказаться смертельно опасным. Его руки схватили многоцветный сверкающий предмет и с а м к н у л и с ь в воздухе, а Вольф упал на пол, изумленно разглядывая пустое место над собой, где прежде находился г и к с а к у л у м Как только его руки коснулись пространства внутри усыпанного звездами многогранника, фигура тут же исчезла. Возможно, предмет не существовал в физической реальности и был лишь изображением, переданным с помощью каких-то средств. Но Роберт отмёл напрасные предположения. Эту конфигурацию энергии или полей составили и передали откуда-то издалека. Человек, пославший ее, мог находиться в соседнем мире или за миллионы вселенных отсюда. Расстояние здесь не играло роли. Имело значение только то, что у Ризену удалось пройти сквозь стены личного мира Вольфа и тайно похитить х р и с е и д у Роберт не ждал от отца поблажек. У Ризен не сказал, куда он забрал х р и с е и д у что с ней будет и как ее найти. Но Роберт знал, что ему предстояло сделать. Так или иначе, он должен определить место н а х о ж д е н и е скрытого закапсулированного космоса своего отца, а затем найти врата, которые позволят ему пройти в эту малогабаритную вселенную. А проникнув в нее, он должен вовремя распознать и избежать ловушки, расставленные для него отцом. И если ему это удастся, что весьма мало вероятно. Он доберется до Урезена и убьет его. Только так можно спасти х р и с е и д у в о л ь ф снова попал в водоворот древней игры властителей, которая длилась многие миллионы лет. На протяжении десяти тысячелетий ему Джадавину, седьмому сыну Урезена, удавалось оставаться живым в этой смертельной забаве, но лишь потому, что он все время был в собственной вселенной. В отличие от большинства властителей, Джадавин не уставал от сотворенного им мира. Он наслаждался своим дедищем, хотя, как понимал теперь, эти наслаждения были жестокими и грубыми. Жертвами его увеселений становились не только местные жители, но и многие властители, попавшие в ловушки созданной им обороны. Мужчины, женщины, а иногда братья и сестры, которых он обрекал на медленную и ужасную смерть. Вольф раскаивался в том, что издевался над обитателями многоярусного мира, но убитые и замученные властители не вызывали в нем чувства вины. Они знали, на что шли, когда проникали в его вселенную, и если бы им удалось одолеть защиту. Джадавина ожидали бы не менее долгие муки перед смертью, а потом властителю Ванаксу удалось забросить его в земной мир. Правда, при этом он тоже оказался там, и миром Джадавина завладел третий властитель Арвур. Оставшись без оружия и не имея возможности вернуться в собственный мир, он оказался в чужой вселенной, и потрясение от потери былого могущества лишило его памяти о прошлой жизни. Он превратился в младенца Табуларасса, усыновленный чьей-то фермеров, позабывший себя Джадавин получил имя Роберта Вольфа. К 6 0 т и годам он так и не вспомнил, что произошло с ним до того момента, когда он едва живой спустился с гор Кентуки. Всю жизнь, про работав преподавателем л а т ы н и и в р и т а и греческого языка, он вышел на пенсию и переехал в округ Финикса штата Аризона. Осматривая перед покупкой новый дом, Роберт пережил ряд рискованных приключений. Прошел через врата и вернулся в созданную им вселенную, которой он управлял как властитель десять тысяч лет. Вернувшись в свой мир, в единственную планету его вселенной, похожую на вавилонскую башню, размеры которой не уступали земле, он сбоем одолел путь от самого нижнего уровня до крепости дворца властителя Арвура. Здесь Вольф встретил Хрисиду е и влюбился в творение собственных рук. Здесь он снова стал властителем, но не тем, который некогда покинул этот мир. Ему удалось остаться по земному добрым и гуманным, и доказательство тому горькие слезы от потери х р и с е и д ы и страх за ее дальнейшую судьбу. Ни один властитель не проливал слез по другому существу, хотя рассказывали, что несколько тысячелетий тому назад. у р и з е н рыдал от радости, поймав за подню двух своих сыновей. Не теряя времени, Вольф приступил к осуществлению намеченных планов. Прежде всего ему хотелось, чтобы кто-то поселился в замке на время его отсутствия. Не стоило повторять того, что случилось в прошлый раз, когда он покинул этот мир. Вернувшись, Вольф нашел во дворце другого властителя, и теперь только один человек мог занять его место. Только ему он доверял всей душой. Роберт подумал о к и к а х е Именно Кикаха некогда Пол Янус ф и н н и г а н из Террахота штат Индиана Земля помог ему обрести свой мир, отдав в руки Вольфа заветный рок. Именно его помощь позволила Роберту возвратить прежние владения. Рок! С ним он может найти мир у р е з е н а и отыскать засекреченный вход. Роберт торопливо зашагал по плитам из хризопраза и, подойдя к тайнику, опустил часть стены с резным изображением гигантской орлицы. Открыв рот от изумления, он замер на месте. Рок исчез, и углубление в стене, в котором он хранил инструмент, было пустым. Урезен не только похитил хрисииду, но и выкрал древний р о к ш а м б а р е м е н а Ну что ж, ладно. Потеря х р и с и и д ы привела его в отчаяние, но горевать о вещи, какую бы ценность она собой н е представляла, он не станет. Роберт быстро прошел через несколько комнат, отметив по пути, что ни одно сигнальное устройство не сработало. Вокруг по-прежнему царил покой той мирной и счастливой п о р ы которая началась здесь с возвращения Вольфа во дворец на вершине мира. Он не мог сдержать н е в о л ь н о й дрожи. Роберт всегда боялся отца, и теперь, когда его безумный родитель вновь продемонстрировал свои огромные возможности, этот страх стал еще сильнее. Но он все равно пойдет по его следам. Он должен выследить Урзена и убить его, или погибнуть в смертельной схватке. В одной из огромных комнат с контрольным оборудованием Роберт сел перед пультом, напоминавшим пагоду, и включил аппаратуру, которая автоматически демонстрировала вид тех мест планеты, где находились установленные им видеокамеры. На каждом из четырех уровней имелось по 10 тысяч таких устройств, которые он спрятал в скалах и на деревьях. С их помощью можно было видеть все, что происходило в различных местах планеты. В течение двух часов Роберт сидел, разглядывая мелькавшие на экране изображения, зная, что можно просидеть здесь не один день. Он заложил образ Финнигана в память машины и поставил ее в режим поиска. При появлении Кикахи на экране пульт должен был перейти в режим стоп-кадра и соответствующим сигналом уведомить Вольфа о выполнении задания. Он задействовал еще десять тысяч установок. И те начали автоматическое исследование параллельных вселенных, разыскивая и отождествляя миры властителей. Последние записи содержали информацию с е м и д е с я т и л е т н е й давности. Таким образом, к уже известным т ы с я ч восьми сотворенным вселенным могло прибавиться еще сколько-то. А Вольфа интересовали только новые вселенные. у р и з е н больше не жил в г о р д о з р е н т а х е в том мире, где вырос Вольф и его многочисленные братья, сестры и кузены. К этому времени их отец, которому м и р ы надоедались такой быстротой, как избалованному ребенку новые игрушки, давно покинул г о р д о з р е н т а х и успел трижды поменять место обитания. Поэтому теперь он очевидно находился в четвертом мире, который требовалось не только отыскать, но и обезвредить. Однако, несмотря на существование системы регистрации миров, Вселенная Отца могла остаться необнаруженной, если мир полностью капсулирован, его просто невозможно отыскать. Расположение Вселенных определялось только через врата, но каждый проход отличался уникальной чистотой, и если Урезен хотел затруднить Вольфу поиски... Он мог создать врата тройного действия, которые открывались бы через регулярные интервалы времени, или вообще наугад по желанию хозяина. А если аппаратура поиска исследовала параллельный коридор и врата мира в этот момент оставались закрытыми, Вселенная как бы ускользала от глаз наблюдателя, и как бы ни старался о п р е д е л и т ь в р а т зона выглядела абсолютно пустой. Но Урезиен намеренно завлекал Вольфа в свой мир, и вряд ли он стал бы создавать излишние трудности или делать поиски невозможными. Властители тоже должны питаться. Вольф проглотил легкий завтрак, приготовленный Талосом, одним из полубелковых роботов, похожим на рыцаря в доспехах. Их у него было не менее тысячи. Роберт побрился, принял душ в кабинке, вырезанный из гигантского изумруда, и оделся. На этот раз он предпочел вельвет. Наряд состоял из плотно облегавших брюк, туфель и рубашки с открытым воротом, короткими рукавами и высокой стойкой. Роберт подпоясался широким ремнём из мамонтовой кожи и надел на шею золотую цепь, с которой свисал ждаидовый а образок шамбаримена, подаренный ему в честь десятилетия величайшим художником и изобретателем среди всех ныне живущих властителей. Красный ж д е и д ярким пятном выделялся на фоне однотонной коричневой одежды. В своем замке Вольф одевался просто, а нередко вообще предпочитал ходить голым. Лишь в редких случаях, спускаясь на нижние уровни, чтобы почтить присутствием церемонии и торжества, он облачался в роскошные одеяния и надевал особую шляпу властителя. Но чаще он спускался на ярусы инкогнито, одевшись в наряды местных жителей или вообще оставался без одежды. Воль ф вышел в сад и прошелся по одной из сотен террас, о к р у ж а в ш и х стены дворца. Здесь на дереве обитала Ока, огромный ворон размером со стервятника. После штурма замка, когда Роберт отвоевал этот мир у а р в у р а в саду осталось лишь несколько таких птиц. И с тех пор, как умер Арвур, вороны пресекнули наверность Вольфу. Он приказал ворону разыскать Кикаху. Птица следовала сообщить об этом задании другим очам властителя и орлицам подарги. А они должны были передать Кикахе, что во дворце необходима его помощь. Если же Кикаха, получив сообщение, прибудет в замок слишком поздно и не застанет Вольфа, он должен временно возложить на себя обязанности властителя. Если Вольф будет отсутствовать слишком долго, Кикахе представлялась полная свобода действий и предписывалось поступать по своему усмотрению. Роберт знал, что в этом случае Кикаха станет разыскивать его, но налагать какие-то запреты не имело смысла. Ворон улетел безмерно счастливый от того, что получил задание. Воль ф вернулся в замок. Пульт управления видеокамерами по-прежнему отслеживал Кикаху. Определители врат, которым требовалось несколько микросекунд на поиск и обследование огромных пространств, уже неоднократно обыскали все вселенные и сейчас совершали обход в шестой раз. Он дал им закончить цикл на тот случай, если врата каких-то миров работали импульсами, и прохождение сканирующего луча до сих пор не совпадало с открытым состоянием этих сложных устройств. Аппаратура вывела на бумагу результаты первых пяти обходов, отпечатав их классическими идиограммами древнего языка. Из тридцати пяти новых вселенных только одна имела открытые врата, причем единственные. Роберт вывел их спектральные изображения на экран. Перед ним возникла шестиконечная звезда, но теперь не с белым, а красным центром. Красный цвет означал опасность. Вольф знал, в чей мир вели эти врата. Казалось, что сам Урезен кричал ему: "Я здесь, приди и возьми меня, если хватит смелости". Он вспомнил отца. Его красивые соколины е черты лица, большие глаза, похожие на влажные черные алмазы. Возраст не имел значения для властителей. Их тела сохраняли физиологическую молодость первых 25 лет жизни, но эмоции оказались сильнее науки властителей. Действуя в союзе со временем, они врезались в неприступные скалы плоти. И последний раз, когда Воль увидел отца, он заметил морщины, оставленные ненавистью. С тех пор у Ризен жил лишь завистью и злобой. И только Богу известно, как глубоко эти чувства исказили его лицо. Всю жизнь Джадавин относился к отцу с глубокой неприязнью. В отличие от многочисленных братьев и сестер, он никогда не желал ему смерти и просто старался не иметь с ним ничего общего. Но теперь, после похищения х р и с е и д ы у Вольфа возникло чувство годливого отвращения к у р и з е н у и он решил покончить с ним. раз и навсегда изготовление врат соответствовавших частотной м а т р и ц е гексакулума велось автоматически и все же на сооружение этого устройства машинам потребовалось двадцать два часа к тому времени система планетарного обхода завершила работу и сообщила что кикахи в поле зрения не оказалась Конечно, это еще ни о чем не говорило, и его неуловимый друг по-прежнему находился на планете. Просто он не попал в сферу обзора видеокамер, а таких мест насчитывалось до нескольких сотен тысяч. По площади планета не уступала Земле, и аппаратура контролировала лишь крошечную часть ее территории. Поэтому могло пройти несколько месяцев, прежде чем Кикаха будет обнаружен. Вольф решил не терять времени и едва машины создали аналог Ексакулума, тут же приступил к сборам. Не имея понятия о том, что его ждет по другую сторону врат и как долго ему придётся обходиться без еды и питья, Роберт слегка перекусил и напился воды. Его вооружение составляли лучемёт, нож, лук и полный колчан стрел. Могло показаться странным, что с помощью такого примитивного оружия он рассчитывал одолеть непостижимо сложные устройства уничтожения, с которыми ему предстояло столкнуться. Но вопреки технологии властителей условия игры, в которых они принимали участие, делали иногда такое оружие весьма эффективным. Впрочем, Вольф не рассчитывал, что ему дадут возможность воспользоваться этим оружием. Он слишком хорошо знал, насколько разнообразными могут быть ловушки, которыми пользовались властители. Пора уходить, сказал сам себе Роберт. Нет смысла тянуть время. Он вошел в узкое пространство б о созданного Гексакулума. Ветер ударил в лицо и засвистел в ушах. Его поглотила чернота. Тело сдавило, словно в стальной хватке огромных рук. Все смешалось в одной ошеломляющей вспышке. Роберт стоял на траве. Неподалеку возвышались гигантские деревья с широкими листьями, рядом плескалось голубое море, а над головой сияли красные небеса. Он находился на острове. В этом мире не было солнца, и свет шел прямо с неба со всех сторон. При пересечении врат ему п о ч у д и л о с ь будто с него сорвали одежду. Однако это лишь п о ч у д и л о с ь Он по-прежнему был одет. Его даже не лишили оружия. Он находился где угодно, но только не в обители Урезена. Это был самый необычный мир, который он когда-либо видел. Роберт оглянулся, чтобы рассмотреть г и к с а к у л у м через который он прошел, но тот уже исчез. Вместо него на широком плоском валуне стоял высокий шестиугольник из фиолетового металла. Вольф вспомнил, как что-то толкнуло его внутрь фигуры, и ему даже пришлось сделать несколько шагов, чтобы удержаться на ногах. Сила толчка была такой, что пролетев через врата, он выскочил в нескольких футах от валуна. Значит, Урезен заменил гексакулом другими вратами и переправил Вольфа в какое-то иное место. И вскоре Роберту предстояло узнать, что именно приготовил для него отец. Он представлял, что могло произойти при попытке возвратиться в пространство врат. Но Вольф не привык отступать. Он вошел в ш е с т и г р а н н и к и оказался с другой стороны в а Луна. Как он и ожидал. Врата действовали только в одном направлении. Позади него кто-то тихо покашлял, и Вольф быстро повернулся, приподняв ствол лучемета.